Глава 5. Плата за знак. Из сообщения ворония читатель сам мог сделать вывод о возможности длительного разрыва между ценностью монеты как таковой и вычеканенным на ней номиналом. Диапазон хозяйственных сделок непостижимо велик, и неизбежны случаи, когда ценность монеты не важна. Издавна люди пользуются при покупках-продажах разменной монетой, которая сама по себе никакой ценности не представляет. Надпись на древнеримских мелких монетах Тинфах требовала «Dat praetium salus, poteriquia metallo est» — благо следовать указанной стоимости, как будто это металл. Монеты были металлическими, но надпись подразумевала совершенно определённый металл, один из двух золото или серебро, связывая этим самым разменную монету с настоящими деньгами. Но не только разменная монета говорила о том, что сами деньги могут не иметь стоимости. Интересное событие заставило интенсивнее работать умы экономистов в России в 1897 году. Императорским указом Стоимость золотого имперяла, на котором было вычеканено 10 рублей, объявлялась равной 15 рублям, а стоимость полуимперяла вместо 5 рублей 7,5 рублям. А эффект цены в кредитных рублях совершенно не изменились. Русская экономическая жизнь совсем не реагировала на указ. Объяснилось это тем, что цены на нашем внутреннем рынке выражались не в золотых, а в бумажных рублях, писал русский экономист Туган Бароновский. Стали вспоминать, что говорили советники царя Алексей Михайловича в 1656 году: "Не метал о царское имя дорого, оно даёт ценность монете". В свою очередь, царские советники должны были помнить не столь давние от них времена, как называемых Шиндерлингов-Абераловок, когда австрийский император Фридрих III, 1439-1493, принялся чеканить серебряные пфенниги из меди. Дорого обошедшаяся забава продолжалась с 1457 по 1460 год. В конце этого периода за одну серебряную марку давали фенниги. 23 040 псевдо-серебряных пфенигов. Известны не только подобные ситуации, имевшие место после XV века, но также теоретическое обоснование такой государственной политики. Как наследие средних веков мы получили, между прочим, в числе других теорий денежного обращения теорию, так сказать, камералистическую. По этой теории деньги имеют ценность не потому, что они сделаны из ценного материала, А потому что они носят особый государственный штемпель, и что законом предписывается для них определённая ценность. По этой теории власть могла создать ценность, писал русский экономист Потлаевский в 1874 году. Как следует из приведённого примера с золотым имперялом, такие случаи иногда действительно происходили. Поэтому не нужно судить строго учёных экономистов, названных номиналистами. Они считают, что стоимость денег создаётся государством в законодательном порядке. Это суждение появилось в незапамятные времена и вспивалось всегда, как только становилось тяжко с драгоценными металлами. Номинализм теория по заказу. Она периодически появлялась в той или иной стране, идя навстречу пожеланиям власть придержащих.